грим еще секунду смотрел на шерифа потом он повернулся и быстрым шагом пошел прочь ладно сказал он как хотите я вам не буду мешать но и вы мне не мешаете в голосе его не было угрозы он звучал слишком сухо слишком категорично слишком бесстрастно грим быстро удалялся шериф посмотрел ему вслед потом окликнул грим обернулся и свой оставь дома сказал шериф слышишь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 Сразу ответил Грим бесстрастно и терпеливо: "А я что говорю? Не беспокойтесь, я буду на месте". Позже, когда город угомонился на ночь, когда опустел Кинотеатр и позакрывались одна за другой аптеки, взвод Грима начал расходиться. Он не возражал. Он холодно наблюдал за ними. Они конфузились, чувствовали себя неловко, опять сам того не ведая,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 и прихожане собирались чинными, полетними пестрыми группами. На площади уже знали, что завтра будет заседать большой суд присяжных. Сам звук этих слов, наводивший на мысли о чем-то тайном и неотвратимом, о всевидящем и недреманном оке, которое скрытно следит за делами людскими, убеждало подчиненных Грима в непритворности затеянного представления.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 Словно всякий раз вернувшись в караулку, они заново облачались в картинные, величаво-суровые лоскутья его видений. Так прошла вся воскресная ночь. Игра в покер продолжалась, предосторожность и скрытность, окружавшие ее, были отброшены. Теперь все делалось без стеснения, с безоблачной уверенностью, доходящей до бравады. Ночью, когда на лестнице раздались шаги полицейского, и кто-то из них сказал «Берегись, военная полиция!», они перекинулись твердыми, ясными, полными, бесшабашной удали взглядами, и кто-то громко предложил «Спустим, гада, с лестницы!», а третий сложил губы и произвел допотопный звук. Так что наутро, когда стали подъезжать первые повозки и машины из деревень, взвод был опять сплочен.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 серьезные суровые неприступные и хмурыми пустыми глазами глядели на толпу которая текла мимо и что то чувствуя ощущая в них но не понимая глазела замедляло ход так что они все время были в кольце лиц завороженных бессмысленных и неподвижных как коровьи морды надвигавшиеся и уплывавших чтобы смениться новыми и все утро гудели замирали голоса тихо спрашивали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 Уже побежав на выстрелы, он крикнул через плечо тому, кто последние двое суток неотступно таскался за ним в качестве ни то адъютанта, ни то ординарца. — Включи пожарную сирену! — Пожарную сирену? — переспросил тот. — Зачем? — Включи пожарную сирену! — крикнул через плечо Грим. Неважно, что они подумают, лишь бы знали, что... — Он не докончил, исчез. Он бежал среди бегущих, настигая и обгоняя их, потому что у него была цель, а у них не было, они просто бежали. И черный тупой громадный пистолет разваливал перед ним толпу, как плуг. Они глядели на его строгое напряженное молодое лицо, обернув к нему белые лица, зияющие круглыми зубастыми дырами, и тянулся за ним долгий шелестящий звук, похожий на вздох,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 Догнав бегущего помощника шерифа, он притормозил. Помощник повернул к нему потное лицо с разинутым от бега и крик ртом. Он свернул, завопил помощник. В проулок за знаю, сказал Грим. Он в наручниках, да, ответил тот. Велосипед рванулся вперед. Значит, быстро бежать он не может, думал Грим. Скоро должен залечь, хотя бы убраться с открытого места. Грим стремительно свернул в переулок. Он проходил между двумя домами, по одной стороне тянулся тесовый забор. Тут впервые загудела сирена. Протяжный вопль ее медленно нарастал и, наконец, словно взвелся за пределы слуха, беззвучной дрожью, доступной лишь осязанию. Грим несся вперед, и мысль его работала быстро, логично, с каким-то яростным и сдержанным восторгом. Первым делом ему надо скрыться из виду, — думал он, оглядываясь по сторонам. По одну сторону пространства просматривалось, по другую стоял забор, выше человеческого роста. Он неожиданно заканчивался воротами, за которыми был луг, а еще дальше — глубокий ров, городская граница. Макушки высоких деревьев, росших на дне, едва виднелись над землей. Во рву мог укрыться и развернуться полк,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 Машина пронеслась мимо, сбавляя ход. Теперь он опять обогнал ее, стремительно, плавно и беззвучно. Машина опять прибавила скорость и обогнала его. Седаки, высунувшись, глядели вперед. Он тоже ехал быстро, беззвучно, со стремительной легкостью призрака, неумолимо и неуклонно, как колесница Джаггернаута или Судьба. Позади снова заходилась сирена. Когда люди в машине опять оглянулись, его уже не было. На полном ходу он свернул в другой проулок. Его спокойное окаменевшее лицо все еще светило с радостью исполненного желания, угрюмым весельем. Этот проулок был у первого и длиннее. Вылетев по нему на голый бугор, грим соскочил с велосипеда, который еще катился, заваливаясь на бок, и глазам его открылся весь Зев лощины на краю города, лишь в нескольких местах, заслоненный негритянскими лачугами, торчавшими над самым краем. Грим застыл, недвижный, одинокий и зловещий, как пограничный столб. Сзади в городе снова начал затихать вопль сирены. Затем он увидел Кристмаса. Увидел вдали маленькую фигурку, которая вылезла из рва с сомкнутыми руками.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 Но в этом не было заметно ни спешки, ни усилий. Не было в нем и мстительности, бешенства, возмущения. Кристмас сам это увидел, потому что был такой миг, когда они почти столкнулись лицом к лицу. Это случилось, когда Грим на бегу повернул за угол лачуги. В тот же миг, как по волшебству, из заднего ее окна выпрыгнул Кристмас, и скованные руки засверкали над его головой, словно в огне. Мгновение они глядели друг на друга. Один! Еще приседая после прыжка, другой на бегу, и тут же Грима по инерции вынесла за угол. Но за это мгновение он заметил, что в руках у Кристмаса тяжелый никелированный пистолет. Грим круто повернулся и, уже вытаскивая свой автоматический, кинулся обратно за угол. Мысь работала быстро, спокойно, с той же тихой радостью. У него два выхода — либо снова кинуться в ров,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 Он бросился вниз по заросшей кустами круче, но тут же повернулся, цепляясь руками за что попало. Теперь он увидел, что между землей и полом лачуги полуметровый просвет. Раньше, в попыхах, он этого не заметил. Он понял, что дал Крисмосу фору, что Крисмос все время следил за его ногами из-под дома. — Ты подумай, — сказал он. Его порядком протащило по склону, прежде чем он сумел остановиться и снова полез наверх.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 Осененные ею, бесплотно повисшие в воздухе лица, словно из-под нимбов, вперились в окровавленное лицо Хайтауэра, когда они наклонились и стали поднимать его с того места в передней, где на него налетел КрИСМАС, где поднятые вооруженные скованные руки беглеца, сверкнув огнем, как перуны в руках разъяренного мстительного бога, вершащего суд, обрушились на его голову. Преследователи поддерживали старика.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 Долетел вопль сирены, взвелся в невероятном крещендо и пропал за гранью слуха.